Мой хозяйственник выбивался из сил, стараясь подготовить к сроку необходимое число саней провианта теплой одежды и снаряжения. тэфф тоже не остался без работы, пользуясь полученными от своего наставника отца флати со знаниями он спешно подготавливал могущие понадобиться лекарственные травы и бинты на братьев мастеров легла вся тяжесть непрекращавшихся строительных работ теперь им приходило исправляться без выбывшего на время кона и значительного числа рабочих рук. А я безостановочно беседовал со сгархами, если этот процесс вообще можно назвать разговором. Бессловесные изгархи передавали свои мысли напрямую мне в голову, стараясь вспомнить как можно больше из увиденного и почуенного, Особенно отличился трехпалый. Едва услышав о моем намерении наведаться в гости в одно из шурских поселений, зверь пришел в неимоверное возбуждение –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 и засвидетельствовать свое почтение, перерезав всех тварей без исключения и придав всю огню. Помимо этого подземного стойбища шурдов, трехпалый и остальные изгархи знали еще как минимум о трех подобных поселениях, разбросанных по просторам диких земель вокруг подковы. Но их я оставил на потом. И, наконец, через четверо суток все было готово. Была учтена каждая мелочь.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 на ходу подбирая плащ и оставив щупальца свободно виться над головой. Короткая фраза, оброненная мною на ходу, успокоила заволновавшегося Рикара и остановила шагнувших следом нергалов. Через мгновение отряд остался далеко позади, а мы с огромной скоростью мчались по заснеженной равнине, с легкостью выметываясь на вершины холмов, на мгновение замирая там, чтобы оглядеться по сторонам, и вновь скатываясь вниз.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 «Зметая вокруг себя снежную пыль, и комья мерзлой земли».